25 В нашей новой квартире, которую арендовал Данил, просторно. Осматриваюсь, снимая туфли, и прохожу в гостиную, кидая сумку на диван. Марина Юрьевна оказалась права. Родители отнеслись ко всему с пониманием. Они были рады мне и малышу. Моя беременность растопила даже папина сердце. Конечно, даня он не простил и делал вид, что его не знает. Детский сад, но, думаю, со временем пройдет и это. Главное, что он принял мой выбор, хоть он и кажется ему не самым лучшим. Наш любимый малыш вновь требует кушать, потому что мой аппетит разыгрывается не на шутку. Открываю холодильник в поисках творога, но убираю брикет обратно. Трель дверного звонка прокатывается по всей квартире, заставляя отложить трапезу на потом. Возвращаюсь в прихожую и, не глядя в глазок, отпираю дверь. На пороге Виктор и Ольга. Кажется, у меня дергается глаз. Улыбаюсь с опаской и пропускаю их в дом. «Здравствуй». Оля медленными шагами, опираясь на палочку, и брата проходит в комнату. «Присаживайтесь». Убираю с кресла декоративную подушку. «Спасибо». «Эль, я хотела поговорить. Извиниться перед тобой. Я была не права во всём». «Всё хорошо». Подсаживаюсь ближе. Ольга смотрит на мой живот вверх. Склоняет голову в бок и улыбается. «Поздравляю вас». Её губы дрожат. «Спасибо». «Вы поженились?» «Расписались». «Прости меня, если сможешь. Я не имела права». «Оль, давай просто забудем, ладно?» «Нет, Эля. Я постоянно об этом думаю. О том, что могла поступить иначе. Могла, но решила сделать больнее для всех». Я же видела, что происходит. Видела, как они тебя поливают грязью. Видела и просто отвернулась, считая в чем-то виновной. Это я виновата, я... Тише. Обнимаю, поглаживая ее подрагивающую спину. Никто не виноват. Все закончилось. Тише. Эля, я же... Я... Он пришел к нам сам. Пришел почти сразу после того, как твой отец все рассказал Витьке. «Пришел и сказал, что готов помочь». Она плачет, и я не всегда понимаю, что она говорит. «Кто?» «Он сказал, что Доронин должен быть наказан, что он поступил с ним так же. Я тогда была готова поверить кому угодно. Я хотела мести, понимаешь? Прости меня. Я не знала, что все будет так. Прости!» Она начинает рыдать, и меня бросает в дрожь. «Что за парень?» «Он сказал, как его зовут, кто он?» Тот, который давал интервью, что он стал жертвой всего этого. Дягилев, это он отправил тебе то сообщение. Это все он. Дягилев. Выдыхаю, поднимаясь на ноги. Оля, ты не виновата. Ты не виновата. Сдавливаю пальцами виски, отходя к окну. Она продолжает плакать, а я хочу, чтобы они ушли. Я не зла на нее, а растеряна. А ещё пока не готова к длительному общению. Пока не готова. В голове кружит имя Дягилева. Значит, это он. Всё это он. Данил знал? Знает? Эль, мы пойдём? Вмешивается Витя. Да, хорошо. Приглаживаю волосы. Хорошо. Провожаю их и, вернувшись на кухню к своему творогу, включаю телевизор, застывая с ложкой во рту. На экране кадры задержания. Захар. Я узнаю его сразу. Полиция выводит его из высокого забора особняка его родителей. Делаю звук громче. Ведущая рассказывает об аварии, о резонансе и о том, кто же на самом деле виновник. Дело, улики. Доронина подставили. Поглаживаю свой живот, переводя взгляд к окну. Отец приезжает без предупреждения. Но я понимаю, что он здесь гораздо раньше. Его кортеж сложно не заметить, особенно если окна ресторана, за столиком которого ты сидишь, выходят на центральный вход. Я взрослый, но каждый раз у меня дергается глаз от ожидания встречи с папой. Убирая руки в карманы, принимая наиболее вальяжную позу, он идет по дорожке ко входу. Пока я его жду, почему-то вспоминаю то время, когда он учил меня плавать. Точнее... Просто скинул воду с небольшого катера. Мне было восемь. Ужасный был день. Правда, плавать я научился. Губ касается усмешка. Потому что всё наше с ним общение извечно было именно на таких нотах. Он давил своим авторитетом и силой характера. Принижал, заставлял. Его методы воспитания – это нечто. Сейчас я отчасти понимаю, что иначе он не умел и не умеет. Но вместе с этим я понимаю и то что и близко не хочу подпускать этого человека к своему ребёнку. На нашу семейку достаточно искалеченных психик. Даниил Александрович, он садится напротив меня с дерзкой улыбкой. «День добрый. Как ваше здравие? Чего тебе надо?» «Мне тут сообщили, что я стану дедом. Я совсем не рад, что теперь ты в курсе». «Строг, но справедлив». «Зачем ты припёрся?» «Осторожнее на поворотах!» Взгляд становится опасным. «Я по делу». какому?» Папа подзывает официанта, и тот приносит нам планшет. Беру его в руки, сначала не понимая, что происходит. На экране мелькают картинки задержания. В том, кого ведут под руки в наручниках, я узнаю Дягилева. Отец параллельно кадром рассказывает занимательную историю произошедшего. «Твой дружок...» Оказался не таким идиотом. И сдал нас моему конкуренту. Именно поэтому я отправил тебя отсюда подальше. Кстати, сообщение нашей Эльвире прислал тоже он. Это было первым шагом. Тебе он побоялся вредить самостоятельно. А вот повторно подорвать психику девчонки и устроить шумиху было в его силах. Сука. Сквозь зубы. Он же приходил к тебе в офис. Ты должен был догадаться что он будет мстить. Я понял это, но прямых доказательств у меня не было. Что с ним теперь будет? Срок. Но думаю, тот, кому он тебя сдал, избавится от него раньше. Положение поменялось, и ему нужно со мной дружить. Ждёшь благодарности? Нет, у меня к тебе деловое предложение. Сделка. Ты адресом не ошибся? Время покажет. Чего ты хочешь? «А вот это уже конструктивный диалог», — хлопает в ладоши. «Я возвращаю тебе всё, а ты схожу и продам душу дьяволу». «Далеко идти не придётся», — очередная мерзкая усмешка. «А ты», — он на секунду замолкает, — «ты, в отличие от меня, станешь хорошим отцом». «Думаю, отличная сделка. Как считаешь?» Отец сидит напротив. «Вроде такой же, как всегда». На статусе, при своём любимом троне. Циничный, жёсткий. Смотрю ему в глаза и вижу в них своё отражение. В горле ком. Неожиданные слова. Такого я от него не ждал. Не жду вот уже много-много лет. Мы не были хорошей семьёй, как и достойными людьми. Но сейчас меня наизнанку выворачивает от этих простых слов. Тупой веры и поддержки. Звуки. Ничего не значащие звуки – которых я ждал от него всю жизнь. Почему сейчас? Почему никогда я рыдал пацаненкам после смерти бабушки? Почему не после пьяных выходок матери, которая появлялась в нашем доме раз в год? Я ненавидел его большую часть сознательной жизни, ненавидел и боготворил одновременно. Жил брошенным щенком и был рад любому проявлению внимания, даже скандалом. Я... Сглатываю и резко отворачиваюсь к окну. «Запомни, сынок», — он опирается ладонями в стол, — «всё, что есть у меня, твоё по праву. Всегда так было и так будет». «Эльвире привет». С этими словами он уходит прочь, а я остаюсь сидеть за столом с планшетом в руках и теперь уже смотреть ему вслед.